Гард был вынужден признаться, хотя бы самому себе, что ему это приятно. Анна между тем встала в несколько театральную позу и продекламировала. Алхимия есть наука о том, как приготовить некий состав или эликсир который, если его прибавить к металлам неблагородным, превратит их в совершенные металлы. Так твой папа изобретает философский камень? Анна задумалась, потом сказала. Мы с папой редко говорим об этом, но однажды, Он сказал мне, золото образовано из очень летучей ртути и очень чистой серы. Найти соединение не так трудно, но золото — божественный металл. Он принадлежит Богу, и если Господь не захочет открыть эту тайну, ничего сделать не получится. Поэтому самая главная проблема состоит в том, чтобы соединить свою душу, которая есть отражение Бога, со всемирной душой. Теперь комиссар определенно вспомнил что эти слова говорил мой мойтиен в подземелье инквизитора ты ведь понимаешь что материя едина она лишь только принимает различные формы продолжала анна мой отец сделал великое открытие о нем еще никто не знает но тебе я скажу он понял что раз едина материя значит и время тоже едино знаешь материи и время как дерево и ветки Дерево-время, редкий материя, который из этого времени растет. Если научиться передвигаться по этому дереву, то оно может быть легко попадать хоть в прошлое, хоть в будущее. Гард почувствовал, что у него перехватывает дыхание. Вдруг действительно средневековые ученые открыли тайну времени, а инквизиция потом эту тайну уничтожила. Почему нет? Вполне даже реальное развитие событий. Но тогда не надо ждать, пока его отыщут среди временных пространств. Тогда не нужен никакой префект. Тогда и твой отец научился?» тихо спросил гард «Что?» — не поняла Анна. «Но передвигаться по этому дереву твой отец умеет?» «Не знаю. Я же говорю, он редко рассказывает об этом. Просто когда человек совершает открытие, ему хочется им с кем-нибудь поделиться, вот мне иногда и перепадает». Анна замолчала. Лицо ее вдруг стало очень серьезным, а взгляд строгим. — А любовь тоже едина? — неожиданно спросила она. — Комиссару хотелось говорить о передвижениях во времени, а не о любви. Поэтому он не столько ответил, сколько отмахнулся. — Я никогда не думал об этом. А скажи-ка мне лучше, если время едино, то... Ну, Анне как раз хотелось размышлять о любви. Мне вот кажется, что любовь едина. Жизнь рождается в соединении противоположностей: тепла и холода, света и тьмы, сухости и влаги. Поэтому мужское и женское так притягивает, чтобы создать новую жизнь, и разве соединение с Богом и соединение в любви не есть в сущности одно и то же? Конечно, Анна повторяла чужие слова, это было ясно. Но повторяла их столь красиво. Комиссар начал с неким даже ужасом соображать, что и вовсе перестает понимать смысл слов, но слушает речь Анны, как музыку. Комиссар слишком хорошо знал, когда речь идет о любви. Речь — основная актриса пролога. В самом же спектакле главная роль принадлежит взглядам, а потом прикосновениям. Но Гарт не хотел этого спектакля. Анна смотрела на него таким мягким взглядом, что в нем хотела скупаться. «Папа говорит», — тихо произнесла она, — «что в великом делании самое главное — почувствовать время, когда ты сможешь найти философский камень, то есть мгновение, когда твоя душа соединится с божественным». Анна приближалась к комиссару, глядя ему прямо в глаза. «Я думаю, что любовь — это тоже своего рода философский камень, который превращает обычную серую жизнь «Благородное, золотое слияние душ мужчины и женщины, и нужно очень точно понять время, когда ты найдешь этот волшебный камень, эту любовь!» Анна подходила все ближе.